Веста приняла решение, что в любом случае рожать будет без наркоза. Кричала она по-немецки. Однажды Веста приехала в бар вместе с дочуркой, уже научившейся сидеть. Неожиданно туда зашло семейство крамеров, которые решили познакомиться с соотечественниками. Веста понравилась немцам, они подружились. И крамеры стали приводить в ресторанчик своих многочисленных друзей и знакомых. Постепенно дело наладилось. В заведении всегда было много посетителей, особенно по вечерам. бал ресторан стал приносить неплохой доход. Супруги сняли хорошую квартиру, открыли счет в престижном банке и купили автомобиль. В ресторанчик-колокольчику часто захаживал поужинать маленький сухонький старичок, которого другие немцы называли профессором Линксом из Вены. Вел он себя тихо, не привлекал излишнего внимания окружающих. Однако проверка по учетам Центра показала, что в прошлом этот старичок был опытным агентом гестапо, занимался выявлением антинацистских настроенных лиц, среди австрийской интеллигенции. Веста как обратила внимание, что к профессору Линксу проявляет повышенный интерес немецкий еврей по фамилии Коэн. Вел он себя как профессиональный разведчик. Однажды она зафиксировала, что профессор сообщает Коэну какую-то информацию, а тот рисует какой-то чертеж на бумажной салфетке. После окончания беседы Коин передал Ринксу конверт, скорее всего, с денежным вознаграждением. Своими наблюдениями Веста поделилась с мужем. Воспользовавшись тем, что профессор вышел на время из зала в туалет, Вест под видом уборки стола забрал салфетку, которая находилась под той, на которой наносился чертеж, разведчики с помощью специальных средств установили, что это был чертеж тайного убежища нацистских преступников, укрывшихся в Аргентине. Ночью, во время очередного сеанса связи с Москвой, Веста радировала в центр. Во время игры в шахматы, Линкс передал Коину какую-то информацию о нацистских преступниках. Поставленной на салфетке давленки, нам удалось восстановить чертеж, составленный коином с помощью Линкса, высылаем почтой. Полагаем, что под названием «Поместье Исабель» имеется в виду тайное убежище для нацистских преступников, скрывающихся на юге страны, в частности в районе города Сан-Карлос и в Чили. Через несколько месяцев планируем взять двухнедельный отпуск, чтобы совершить поездку на машине в указанный район. Просим вашего разрешения провести визуальную разведку объекта – Весты. Центр оперативно дал положительный ответ на предложение разведчиков, обратил их внимание на необходимость соблюдения максимальной осторожности. Вскоре Весты получили секретные данные о колонии дигнидад, достоинства, основанной нацистами на территории Чили. Им удалось проникнуть в тайной деятельности организации, объединявшие в своих рядах нацистских преступников, скрывавшихся от правосудия на территории Аргентины. Разведчики также установили связняка нацистов, совершавшего под видом коммерсанта поездки по маршруту Сан-Карлос, Буэнос-Айрес, Франкфурт, Цюрих. Центр высоко оценил всю информацию о бывших нацистах, которая в дальнейшем была им использована для реализации отдельной разведывательной операции. В середине 1967 года Вестом разрешили выехать в Москву в отпуск. Они продали свой бар и самолетом Люфт-Ганзы вылетели через Дакар в Швейцарию.